Глава 19 Корнаковый. Второй визит по дороге был Карнаковым. Корнаковым. Они жили в бельгетаже большого дома на Арбате. Лестница была чрезвычайно парадная и опрятна, но не роскошная. Везде лежали полосушки, прикрепленные чисто-начисто вычищенными медными прутами, но ни цветов, ни зеркал не было. Залы через светло налощенный пол, который я прошел в гостиную,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 Заговорила она своей обыкновенной речивостью, оглядываясь на дочерей. «Ах, как он похож на свою маман! Не правда ли, лис?» Лис сказала, что правда, хотя я знаю, наверное, что во мне не было ни малейшего сходства с матушкой. «Так вот, как вы уши большой стали!» «И мой этен, вы его помните, ведь он ваш троюродный!» «Нет, не троюродный, а как это, лис?» «Моя мать была Варвара Дмитриевна, дочь Дмитрия Николаевича, а ваша бабушка Наталья Николаевна». «Так четвероюродная, маман», — сказала старшая княжна. «Ах, ты все путаешь!» — сердито крикнула на нее мать. «Совсем не троюродный!» сю Сю-де-Жермен! Вот как вы с моей мытьяночкой!» «Он уж офицер, знаете, только нехорошо, что вы слишком на воле».